Принципиальный матрос Крепкий матрос Николай Захватов Восемь лет на флоте С юнг еще Сибиряк в придачу Почему же ты, Николай, не ведешь На политзанятиях конспект? Да еще говорят принципиально А тошно, лейтенант Что, писанина? Мне эти агитации 7 лет вбивают, и всё одно и то же. Первые 3 года всё записывал, потом смотрю, ёлки-палки, всё слово в слово. Я сразу-то и не понял. Надоело, значит? Не то слово. Для Занполита ты, конечно, persona non grata. В увольнении он тебя не пустит. Да пошёл он. Нет, Николай. «Это не выход. Да в чем дело-то? Конспект этот сраный ему нужен. Так у меня их три». На этот раз, осматривая увольняемых на берег, замполит был вежлив, со мной разговаривал учтиво, не подчеркивая, впрочем, что помнит об инциденте. Чувствовалось, что даже зауважал строптивого лейтенанта, В строю моих матросов осмотрел бегло тут мол ясно порядок, а следом за моими стоял захватов. Бут Николай из моего экипажа разговор мог бы перейти из области человеческой и психологической в политическую, и тут уж все карты в руки моему загадочному оппоненту. Колен командир забрежных приболел. Поэтому вопрос был простой: кто? Поскольку этот абсурдный вопрос был понятен только ему, то ответа не прозвучало. Я спрашиваю: кто записал матроса захватно на увольнение? Спокойный тон только усилил угрозу. Запахло делом. Санполит отлично знал, что за Брежних На заведомую крамолу не пошёл бы никогда. Сам Захватов уже настолько на всё положил, что ему было наплевать и на увольнение, и на справедливость. Через полгода будет дембель, вот тогда и будет жизнь. А конфликтовать с этими считал ниже своего достоинства. Сам полиц сказал Захватов выйти из строя. А в чём дело, товарищ капитан третьего ранга, спрашиваю я? Как дежурный по дивизиону и руководитель группы политзанятий, в которых числится из захватов, я имею все основания знать, почему матроса лишают его законных прав. А в том дело, дорогой мой товарищ лейтенант, что матрос захватов, видите ли, игнорирует советские Для всех военнослужащих обязательны порядки. Что? Не знаете? Он же антисоветчик. Спросите у него сами, есть ли у него конспект по лецзанятий? Нету. Он игнорирует. Почему нет? Спокойно говорит Захватов, не заводясь. А это с ним случалось, как говорится, с полоборота. Есть у меня конспект, даже три, и он достал из-за спины три общих тетради, за ремень были засунуты. Эффект был вполне театральный. Откуда только и мог выдавить из себя замполит из тумбочки. И такое превосходство было в этом коротком ответе, такое достоинство. что потерявший вдруг всякое соображение политический начальник постоял недолго, потом кивнул, словно вспомнил о чём-то и ушёл. Больше я его, кажется, и не видел. Душевные терзания. Через неделю после прибытия на Дунайскую флотилию я подал по команде первый рапорт. Так говорят моряки. Об увольнении в запас Испытательный срок, отведенный мне Борисом Семеновичем Породским, кончился Пора принимать судьбоносное решение А сомнения были Но что за блажь вдруг Я уже стал офицером флота, специалистом Получил хорошо оплачиваемую должность Впереди есть перспективы дальнейшей службы и нет проблем, чего ещё казалось бы надо? Покоя душевного. А его-то и не было. И что меня может ожидать на новом поприще? Ведь возможно полное фиаско. И что тогда? Риск был очень велик. Можно было остаться у разбитого корыта, причём разбитого своими руками. Ведь я покушался на свою судьбу, стараясь переломить её по собственной прихоти. А играть с судьбой рискованно. Я никому не доверял своё душевное состояние, так как знал, что никто меня понять не сможет. Возможно, боцман догадывался, потому что заходил в мою каюту и видел, что я постоянно читал книги о театре и актёрах. Тайну мою знал только Серёга Никифоров. Мы крепко дружили в то время. А кому ещё расскажешь о душевных муках? Каждый скажет, что это блажь и начнут приводить доводы. Как же так? Вы уже дипломированный офицер на должности командира корабля государства, чтобы вырастить и выучить вас, на всём готов. потратила много сил и средств, вы обязаны отдать долг государству и так далее, и тому подобное. К тому же надо сказать, что массовых сокращений флотского офицерского состава тогда еще не было, и отказываться от службы было небезопасно. В первом и последующих рапортах об увольнении в запас Я подробно обосновывал свою просьбу доводами о том, что принесу больше пользы Родине там, куда влечет меня душа. Членом партии я не был, так как не считал себя достойным. Полагал, что это обстоятельство упрощает решение моей проблемы. Мой рапорт оказался у командира бригады, капитана первого ранга Румянцева. Старый морской волк, сам из кочегаров. Простой, справедливый мужик принял меня в своём береговом кабинете очень приветливо. "В чём дело?" вот такая история, я изложил кратко суть дела. "Да ну, в моей практике первый такой случай. Чай пить будешь? Садись. Давай-давай. Застёт давай. печенье, масло, ещё что-то, как в кают-компании. Сидим, пьём чай. Он читает мой рапорт Ага, ага А кем хочешь быть-то? Ну, как я ему скажу, что хочу быть артистом? Для молодого морского офицера это стыдно Страшно, ведь засмеют Поэтому и говорю Учителем Каким учителем? Русского языка и литературы Сельским, что ли? Можно и сельским Учителем По моим то понятиям это родственные дела. С детских лет я представлял, что учитель в школе это почти артист. В моей школе учителя по истории и литературе были хорошими рассказчиками. В них был какой-то артистизм. И они меня этим заразили, конечно. Поэтому я был уверен, что говорю правду. Ничего себе. «Ты сколько сейчас получаешь?» И стал рассчитывать. Я не помню, какие у нас тогда были заработки, но получалось примерно, что 1300 рублей должностной оклад, да плюс командирские, плюс за звание, плюс 30% за участие в навигации, так называемые морские, и еще за что-то, получалось всего около трех тысяч. А будешь ты получать 600 рублей, в 4-5 раз меньше. Ты понимаешь, на что идёшь? Семья есть? Жена у меня в Ленинграде. Дети есть? Нет пока. Не-не-не, не, не, не, не промышляй. Слушай, а выход-то есть. Преподавать хочешь? Так я тебя на артиллерийский курс определю. Командовать тебе не надо будет. А я и уши развесил. Пью чай, печеньем закусываю. Вкусно так увлёкся и не понял, что разговор-то закончен, что камбрик уже всё решил. Моргануть не успел, смотрю, а он мой рапорт рвёт на части и опускает в мусорную корзину. Всё. Договорились. Сейчас я дам указание подготовить приказ и подпишу твоё новое назначение. И ласково выпроводил меня из кабинета, как отец родной. Я даже подумал, а может, это к лучшему? Преподавателем на курсе-то всё-таки выходить из положения, не надо командовать, а науку артиллерийскую я знал хорошо. Но приказа о переводе преподавателем на курсы всё не было и не было. Через месяц, после очередного конфликта с непосредственным начальством, я накатал второй репорт. На этот раз Кэмбридж встретил меня не так приветливо, но всё равно стал угощать и вдруг задаётся карментальный вопрос. Слушай, «А может, ты повздорил со своим начальством?» «Я же чувствую, да не обращай ты на них внимания, на дураков этих!» «Я так растерялся, поскольку не смел о командирах так говорить, хоть и согласен был с ним, но все сто процентов. В следующий раз, если что возникнет, иди сразу ко мне, я тебя в обиду не дам». И при этом опять рвет мой аэропорт на мелкие части. Так комбрик дурил меня пять раз, говоря при этом, что лучше нас молодых командиров ещё не было на флотелии, что ты, штаникий фора, образцовый офицер. Он знал, что Серега мой друг. Тамбрик тонкий был психолог, всё учитывал в своём воспитательном воздействии. А весной были учения, причём ночные. И тут случился еще один казус, но уже с замполитом бригады. Любопытное было столкновение. Впереди в темноте идет лайба Сережи Никифорова. Я иду за ним и держу дистанцию в два кабельтова. Сигнальные огни у Сережи горят, и хорошо видно. Мы уже ходили к элеваторным строям ночью. Фарватер изучили, и опыт был. Романда вся на боевых постах, обстановка на мостике спокойная. Рядом стоит Федя у штурвала, опытнейший рулевой. У меня на борту обеспечивающий капитан-лейтенант, замполит бригады. Абсолютно неграмотный в судовождении и ужасно трусливый. Он то и дело высовывается из рубки и говорит, лейтенант, Летенант, сбавьте ход. Идите потише. Почему? Зачем? Вы на впереди идущего напоритесь. Да нет, я же знаю расстояние. Держу дистанцию в соответствии с наставлением о совместном плавании кораблей. В очередной раз он выскакивает и кричит: "Я вам приказываю идти потише". Нервы видать не выдерживают у человека. Нет, вы мне не приказываете. Здесь я командир. Как вы разговариваете? Я обеспечивающий. Если вы обеспечивающий, то приказывать мне имеете право только в том случае, если берёте на себя командование кораблём и делаете об этом соответствующую запись. Расписываешься, говорю. Нет. Я не буду. А не будешь? Так вон отсюда. Вон из рубки. Не мешай мне выполнять боевое задание. Что на меня нашло, не знаю, но я был страшен в огневе. Резкий тон и на ты. Обеспечивающий явно испугался, выскочил из рубки как ошпаренный. Федя мой стоит бледный, внимательно смотрит вперёд. Через некоторое время говорит: "Товарищ командир, что вы делаете? Это же сам полит бригады". Да пошёл он. А разве я не прав? Правота на вашей стороне, товарищ командир. Значит, всё нормально. На ромбе. Мы идём точь-в-точь по форватеру. Дистанция до впереди идущего мотолота 2 кабелева, до поворота 7 минут. Есть, так держать. А сам, думаю, молодец, Федя. Службу знает, чётко докладывает, а главное всё понимает. Ночная десантная операция прошла успешно, без замечаний. Утром учение закончилось. Комбриг Румянцев подводит итоги. Присутствуют все офицеры бригады. И что же он произносит в первой очереди? Отлично провели учения десантные корабли под командованием лейтенантов Никифорова и Краско. Далее разобрал недостатки и ошибки, ещё многих похвалил, а кого-то поругал. В конце разбора учения спросил: "Замечания у обеспечивающих есть?" Пауза. Мой капитан-лейтенант встал, покраснел. «Но, думаю, сейчас он мне вмажет». «А нет, лейтенант Краско учение провел без замечаний. Можно сказать, отлично». Потом я пожал ему руку и сказал, «В следующий раз ты к профессионалам-то не суйся или посоветуйся, как тебе быть. А гонор свой показывать на флоте вообще ни к чему. Этот самый замполит». Скорее вызвал меня в штаб бригады. "Наш ну шта, лехой моряк, дезертир, предатель. В чём дело?" "Товарищ капитан-лейтенант, какие я основанию у вас со мной так разговаривать?" "А как иначе с тобой разговаривать? Вот уже пятый твой рапорт пришёл. Я в курсе твоих дел." Чувствую, что разговаривает он как-то странно. Камбрик говорил со мной на эту тему совсем иначе. Может, замполит что-то знает? Не могу понять. А он кричит, «Государство на тебя столько средств израсходовало! Тебя учили, а ты что? Ты бежишь, как крыса с корабля!» Я еще раз прошу таких слов не говорить. иначе я повернусь и уйду замполит вдруг сменил тон и говорит да ладно настаиваешь о на чём ну на том что хочешь демобилизоваться ну а для чего я пишу-то пятый раз он совет мне какую-то бумагу и говорит подпишись вот здесь а что за подпись подпишешь-то ты не отказываешься От чего? От сокращения. Приказ пришёл. Мне стало ясно, что маршал Жуков начал сокращение Дунайской флотилии. Но крепко окопавшиеся там офицеры не хотели уходить в запас, уволить заслуженного офицера с хорошим денежным содержанием, которому пару лет до пенсии. у которого лёгкая служба рядом с домом и дачей на берегу не так-то просто сидят крепко накрепко вот замполит и собирал подписи желающих уволиться и первым в этом списке оказался я ситуация ясна молодой неокопавшийся сам просится так зачем же нужно было замполиту ломать комедию Это трудно понять. Таков был стиль их работы. Даже в этой обстановке он должен был показать, что проводит со мной воспитательную работу. Показуха. Они постоянно демонстрировали свою власть над людьми и считали себя вершителями судеб. Подписал я бумагу и сказал замполиту напоследок, «Чёрт ты орёшь-то зря». Я не хуже тебя понимаю, пользу Родине. А за то, что ты великую новость мне сообщил, тебя благодарю. Я же заново родился. Расстались мирно, по-товарищески, пожали друг другу руки. Я чувствовал себя так, как будто у меня выросли крылья. Приказ об увольнении в запас пришел быстро, а я не хуже. Релье я домой в Ленинград, а фактически в неведомое пространство. Наступил грустный час. С каждым членом экипажа я попрощался персонально. Проходило это очень трогательно. Я услышал много хороших слов в свой адрес. Взял у всех ребят адреса, и потом была длительная переписка. Такого командира, как я, видимо, вообще в истории не было. Я ведь не приказывал, а просил. Тем не менее, порядок на корабле был идеальный, думаю, только благодаря душевным отношениям. Старшины и матросы сами службу знали. Доверие к ним это главное. Но самое волнующее произошло на следующее утро. Сошел со своего корабля, посмотрел на него со стороны и стало так грустно. Мои бывшие подчиненные были на берегу, на физзарядке, как и весь личный состав дивизиона. Когда шел по территории части в сторону КПП, весь дивизион побежал за мной. Я... сразу почувствовал ток сердечных импульсов а когда они закричали в ритме шагов до свидания товарищ лейтенант остановился не мог идти поставил чемодан сел на него и заплакал мелькнула месяц «А не зря ли я все это сделал?» Но быстро отогнал ее усилием воли и сказал себе, «Все идет нормально».